Хорошо. Сменил тактику, Вовка. Что ты хочешь? Я? Нет, сегодня поистине день чудес. Жена его, но хотеть должна я. Ира, прекрати. Да что прекращать? Ты женился на зло родителям, жену держишь в золотой клетке, вздохнуть ей лишний раз не позволяешь. И чего ты от меня требуешь? Сам наделал глупостей, сам и исправляй. Я не могу позволить ей работать. Почему? Значит, Ричард может позволить мне, а ты ей лани нет? В чём разница? «Ты — это ты!» «Логика! Ау-у-у!» «Володь, ты сейчас отнимаешь мое время. Я жду Ульку. У нас с ней дела». Молчание. Долгое такое. Практически угрожающее. Я обещал ей, что она не будет ни в чем нуждаться. «И как работа мешает твоим словам?» «Не можешь ответить. Объясни хотя бы, при чем тут я?» «Зачем ты вчера ее привел сюда? Для чего?» «Ей скучно дома». «Правда?» Сарказм прорвался сквозь все заслоны и всё же проявился в моём голосе. Вовка прожёг меня взглядом, потом с размаху селся в кресло и замолчал. Картина маслом приплыли. Ир. Дверь распахнулась на пороге появилась Улька. Ой, Володь, и ты здесь? Ага, проворчала я. Общаемся. Какую работу ты хотела ей предложить? Проигнорировав Ульку, повернулся ко мне Вовка. Я пожал плечами. Она грамотная, повариха, выросла в селе. Как минимум, может нам помочь составить сборник сказок и легенд и поваренную книгу. Хорошо, кивнул Вовка, рывком поднялся из кресла и вышел из комнаты, всё так же игнорируя Ульку. Она проводила его недоумённым взглядом и затем повернулась ко мне. И что это было? Вовка ищет виноватых в том, что натворил сам, ответила я. Пока получается не очень. По всему выходит, что нести ответственность за свои поступки придётся ему. Он приводил её вчера сюда? спросила Улька, усявшись в кресло, из которого встал Вовка. Ага. И какая она? Обычная сельская простушка Уль. Понятия не имею, почему она в своём селе замуж не вышла. Особого гонора я у неё не заметила. Единственный её плюс, кроме миловидности, грамотность. Я предложила ей работу. Она попыталась согласиться, Вовка психонул, подскочил и увёл её. Он совсем того, нахмурилась Улька. Очень может быть. Женился на зло, а теперь у него все вокруг виноваты. И что теперь? Понятия не имею. Пропсихуются, может, снова приведёт её. Улька хмыкнула, и мы сменили тему. Поздравь меня. Я выхожу всё-таки замуж, заявила она весело. Да что ты? в тон ей ответила я. Неужели Кристиан всё же решился и сделал тебе предложение? Сама не верю. Свадьба через неделю. «Вы с Ричардом?» «Понятия не имею», — развела я руками. «Местные правила ставят меня в ступор. По идее, оборотни не такие гонористые, как драконы. И твоих сестер, и брата просто обязаны пригласить. Но я, как императрица драконов, могу под это правило не попадать. Так что вечером спрошу у Ричарда. Ты лучше скажи, как там печать?» «Ну, Райкина рассказы пока переписываем. Это уже переписали». И Улька протянула мне готовый текст. Я взяла его в руки, вчиталась. Сидеть на бревне было удобно. Уставшей Вики казалось, что оно само принимает форму её тела. Привет, горюкнуцаем. Милькнула по краю сознания мысль, и Вика провалилась в сон. Проснулась она от голосов. Кто-то тихо переговаривался неподалёку, причём были слышны настороженные нотки. Вика открыла глаза и скривилась. Опять рылевики. Очередная группа. Повезло же ей. Сидят верхом на конях. смотрят на неё с каким-то священным ужасом, загримированный под эльфов, вон какие длинные уши торчат. Явно гримёр постарался. Вика потянулась, поднялась, отмечая, что на каждый её жест мужики на конях реагируют настороженно, будто на движение кобры. Что, играть в молчанку надоело? Вика решила расставить точки над и. Жриться, прошелестел ветер над головой. Так, да, кто-то явно перегрелся или ещё не проснулся.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 Надменный красавчик Бландин повернулся к другому мужику, одетому попроще, в менее дорогие штаны и рубаху, кивнул ему. Тот взял коня за узцы, помялся, но всё же подвёл его к Вике. Вот не было печали, проворчала она про себя и внимательно осмотрела животное. Получив в ответ такой же внимательный взгляд, как будто он всё понимает, фыркнула про себя Вика. Вспомнила указание старого конюха дяди Стёпы и сообщила коню: Я не собираюсь становиться твоей хозяйкой. Мне надо до дома доехать и всё. Понял? Животное кивнуло. Вика сглотнула. Решила, что с последствиями перегрева разберётся дома, и ласточка взлетела в седло. Должна же быть и от ралёвок польза, хоть какая-то. Берта Свон, жена для эльфийского принца. Самое то для скучающих аристократок, решила я. Улька довольно ухмыльнулась.